Он вытащил изо рта сигарету. «Думаю, она журналистка». И взяла ключ. «Вчера она попросила меня, чтобы я ей все показал. Это вполне нормально. Люди чувствуют себя более уверенно, когда видят, что тут у нас происходит. Мы были в мастерской, и я разговаривал по телефону. Потом мне припомнилось, что она как-то странно себя вела. Но я не мог понять, в чем дело». Должно быть, это она сняла ключ с крючка. И у вас совсем ничего не пропало? Мы ничего не обнаружили. Я... Я... Видите ли, у меня есть кое-какие подозрения. Это статейка в новостях. Я подумал, может, это она ее написала? Не спрашивайте, почему. Это девушка, которая была здесь вчера. Американка. «Во вторник они напечатали под статьей фамилии журналиста. Я позвонил в новости, и мне сказали, что этот репортер действительно американка». Глаза Харвисуэра расширились. «Кто-то из редакции сказал, что она весь день пробудет в суде, в Льюисе. Сегодня в полдень я поехал туда. Подумал, что смогу с ней переговорить». «Вы с ума сошли! Подумал, что брошу ей свое обвинение прямо в лицо». Сказал Долби, защищаясь. И что же? Увидев меня, она убежала. Харби Суэр внимательно изучал Долби. А что с телом? С ним. Все в порядке? Лицо владельца похоронного бюро побелело. Мне и в голову не пришло, что его могут украсть. Лампочка закачалась на старом шнуре, потому что с улицы ворвался ветер. — Вы не посмотрели? — Ну, специально нет, но где оно? Сунув сигарету в рот, Долби пошел по коридору, повернул налево в комнату для бальзамирования и включил свет. Харвис Суэр следовал за ним через чистую, без единого пятнышка, покрытую кафелем комнату... Его кожаные подошвы громко стучали по твердому полу, плащ шуршал, вода стекала с лакированных черных полуботинок. Он прошел мимо сверкающего стола для бальзамирования, через ольков и пошел вдоль холодильников. Владелец похоронного бюро открыл дверцу, на которой значилось имя Салли Дональдсон, и вытянул наружу металлический поднос с телом, завернутым в белый пластик. Это она. Он снял покрывало с лица мертвой женщины и отступил в сторону. Харви Суайер взглянул на труп. «А уж я испугался», — сказал и потянул пластик ниже. Когда он это делал, выпала правая рука. Он поднял руку и похолодел. Поднес ее поближе к глазам, разглядывая указательный палец. Затем перевернул руку, будто ожидал найти что-то зажатое у нее в ладони. «Где, черт побери, этот ноготь?» Он стал рыться в пластиковом покрывале. «Ноготь?» Сквозь стройку дыма гробовщик покосился на висящую клоками кожу там, где должен был быть ноготь. «Что за дьявольщина?» — Не может быть, чтобы он сам отвалился, — сказал Уайер. Вы видите? Он оторван. — Когда это произошло? На лице Долби появился страх. — Когда ее привезли из морга, все было в порядке. Я все внимательно проверил. — Вот за этим и приходил ваш воришка. Уайер уставился на гробовщика с нескрываемой яростью. Потом отпустил руку мертвой женщины и зашагал по гулкому цементному полу. — У вас что? Нет совсем никакой охраны, черт вас подери! — Нам этого никогда не требовалось. Владелец похоронного бюро поднял руку покойницы и уставился на ее палец перепуганными глазами. — Но ведь по одному ногтю ничего нельзя доказать, а? — Можно получить с него отпечаток ДНК и сравнить его с остальными тканями тела. На мгновение наступила тишина. Долби затянулся сигаретой, вытащил ее изо рта указательным и большим пальцами,